Глава 69. Наши дни. Учительница. Харриет сидит в кресле и смотрит на газетную передовицу. Точнее, на фотографию на ней. Это снимок женщины, которую Харриет знает. Конечно, с тех пор прошло немало времени, но у нее хорошая память на лица. Именно память всегда помогала ей отлично справляться с работой. Стоило один раз поговорить с ребенком или его родителями, и она запоминала их на всю жизнь. Люди нуждаются во внимании, причем все, от мало до велика. Каждый считает себя неповторимым. Каждый хочет, чтобы другие помнили, как его зовут, и спрашивали, как он провел день рождения, даже если назвал дату всего один раз, по чистой случайности. Вот почему Харриет сразу вспоминает разговор, который состоялся три года назад вот с этой самой женщиной, чье фото занимает теперь едва ли не всю первую полосу местной газеты. Точнее, даже несколько разговоров. Тогда она представилась как Мэри Шорт, а теперь в газете напечатано совсем другое имя — Джоанна Дикон. Фотография унизительная. Мало того, что сделано на больничной койке, так еще и сняли респиратор. Он лежит на подушке рядом. Ни один врач не позволил бы такого. Значит, пресса опять нашла обходной путь. Серая кожа женщины и ее слепые стеклянные глаза напоминают мертвого карпа, которого Харриет видела на берегу реки Трент однажды в детстве. Его, ухмыляясь, держал в руках растрепанный краснорожий толстяк, а ей почему-то стало ужасно грустно при виде убитой рыбины. Харриет пробегает глазами текст под снимком. Да, она не ошиблась. Снимок сделали анонимно и разместили в соцсетях с информацией о том, кто эта женщина и в чем ее подозревают. Полный отчет на следующем развороте. Мисс Уотсон переворачивает газетную страницу и застывает от ужаса. Каждое прочитанное слово, каждый заголовок, Каждое фото воплем взрывается в голове, не оставляя в сознании ни капли смысла. Какое-то время она не дыша смотрит на снимок размером в четверть страницы, а снимок смотрит на нее. Хареет закашливается, хватает ртом воздух. Газета сначала трясется в руках, затем складывается вдвое. Это снимок Эви. Напрасно она пытается отвести взгляд. Перед глазами туман, через который до сознания доходят лишь отдельные слова «похищена», «пропала без вести», «жива», «мертва». В статье говорится, что Джо Дикон работала с Тони Коттер в агентство по продаже недвижимости. Агентство недвижимости. Женщина закрывает газету и отталкивает ее от себя. Газета соскальзывает на пол, а Харриет остается сидеть в кресле, глядя в пустоту. Бессмыслица какая-то. Мэри Шорт, то есть Джоанна Дикон, однажды заговорила с ней у школы. Польстила, сказав, что Харриет умеет обходиться с детьми, как никто другой. Потом сообщила, что работает инспектором в местном департаменте школьного образования и получила задание найти по-настоящему одаренных педагогических работников в начальной школе Сент-Сейверс. У нее даже удостоверение было — висела на шее, на шнурке. Правда, Харриетт не разглядывала его, боялась показаться грубой. Джоанна Дикон предупредила, что задание носит конфиденциальный характер и попросила не говорить о нем ни с кем из учителей, на что сразу же получила согласие. Харриетт надеялась, что именно ее имя войдет в список образцовых педагогов, которые подадут в региональный комитет образования — Это было в первую их встречу. В следующие полторы недели они сталкивались трижды — в супермаркете, на остановке автобуса и в аптеке, куда Харриет каждую пятницу приходила за лекарствами для матери. И каждый раз они разговаривали. Эти встречи и беседы не вызвали никакого подозрения. Наоборот, было радостно, что кто-то из чиновников от образования — обратил наконец внимание на ее педагогические воззрения и принципы к тому же джоанна дикон могла обаять кого угодно харрет еще тогда обратила внимание как та буквально ловила каждое ее слово не довериться ей было невозможно и вот однажды разговор зашел о группе ребятишек с которыми харет занималась дополнительно после уроков среди них была и Эви коттер Скоро они обсуждали уже одну Эви. Причем Джоанна Дикон, Мэри Шорт, расспрашивала о матери девочки и о том, что происходит у них дома. Харриет откровенно выложила все, что знала. Да и чего ей было опасаться, ведь собеседница была профессиональным педагогом и представляла почтенную организацию — Совет графства Ноттингемшир. Теперь, когда становится ясно, какого дурака она сваляла тогда, Ухарьет буквально темнеет в глазах. Голова падает на обитый рубчатым бархатом подголовник, а тот приятно пружинит в ответ. Но тут вспоминается комната. Пульс учащается, становится по-настоящему тошно. Справившись с приступом паники, она принимается складывать все факты и старые, и новые в одну простую, понятную картину. Когда-то Харриет разрешила себе поверить в то, в чем ее старательно убеждали другие, и совершила то, на что никогда не пошла бы сама. И есть лишь один способ исправить это.